и погрозил кулаком «Попомните меня!» Глава 6 Свирель земли создается всеми ее отверстиями, как свирель человека дырочками в бамбуке. «Осмелюсь ли спросить, что такое свирель вселенной?» спросил странник. «В ней звучит тьма ладов, и каждый сам по себе», ответил владеющий своими чувствами.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 и его зайца место должна занять сменщица, Саламандра. Отдохнул, небось, пока всю весну, лето и осень за нее отдувались овца, дракон и он зайц. — А то ведь вы меня знаете, — пригрозил он охотникам и по-человечески вскочил в седло, услужливо подведенного карликом скукуна Тут дикий егеря... Зашумели, что Саламандру будить, пока сама шары не продерет себе дороже, и тяжелый палец дикого охотника указал на Жихаря. Будемир ничем помочь не мог или не хотел, только глядел осуждающий. Тут Жихаря осенило. «И телегу берите гонять. Видели, она какая резвая?»